Глава 5. Наступил безрадостный 1916 год, и внешний вид улиц Петрограда отражал общее настроение. Ввели нормирование продовольствия. Женщины в невообразимых одеждах часами стояли в длинных очередях за хлебом. Эти толпы людей неопрятного вида производили подручающие впечатления В ряде районов страны имелись хлебные запасы, но в условиях расстройства железнодорожного сообщения густонаселённые центры страдали от нехватки еды. Люди выглядели злобленными и угрюмыми. Они набивались в трамваи плотными массами, толкались и были готовы вцепиться друг другу в горло по малейшему поводу. Все лучшие лошади и автомобили были реквизированы армией, оставшиеся клячи и старые колымаги придавали городу неприглядный вид. Не украшали его и резервисты второй и третьей очереди, занимавшиеся строевой подготовкой на улицах. Пожилым мужчинам, часто с брюшком, явно не доставало лихой военной выправки. В свободное время эти солдаты в своей мешковатой форме выглядели особенно нелепо И неловко поёживались над пристальными взглядами патрулей военной полиции. Мировая война продолжалась уже третий год, и Россия, подобно всем другим странам, переживала состояние усталости. Не произошло никаких существенных сдвигов. Мир был так же далёк, как и прежде, когда пришли вести о впечатляющих успехах российских войск на турецком фронте и блестящем наступлении генерала Брусилова против австрийцев. Временно вернулись надежды на лучшее. Однако ожидание победы постепенно сошло на нет. Общественное внимание вновь переключилось на правительство, которое, казалось, стремилось парализовать действия армии. Ни одно правительство не может провести страну через войну, не подвергаясь критике. Люди легко забывают о том, что война требует жертв, и ожидают от власти невозможного. Когда отсутствуют достижения в компенсации за неизбежные жертвы, патриоты обрушиваются на лиц, занимающих руководящие посты, а общественное мнение требует замены их другими, способными добиться осязаемых результатов. Справедливо обвинение против власти имущих или нет, но неизбежно следует перемены в правительстве ради того, чтобы сохранилась вера народа в конечную победу. Требования смены руководства звучали в каждой стране, участвовавшей в войне. В Англии пришлось уйти в отставку Асквиту, и Ллойд Джордж сформулировал новый кабинет министров. Во Франции к руководству призвали 76-летнего Климонсо. В Германии Бетману Гольвигу пришлось уступить место преемнику. В большинстве случаев новые руководители не могли сделать больше, чем предшественники, но перемены во власти сами по себе – были призваны укрепить моральный дух нации. Российские власти тоже прибегали к средствам спасения от быстро нарастающего недовольства. Но если в других странах кадровые перестановки во власти давали нужный эффект, восстанавливали доверие общества и здравый смысл диктовал выдвижение людей, способных привлечь внимание соотечественников, в России каждая такая перестановка неизменно влекла за собой ухудшение ситуации. В период, когда спасти положение мог лишь популярный деятель, наделённый исключительными способностями и обладающий безупречной репутацией, правительство возглавил новый премьер-министр. Если деморализация страны планировалась заранее, то для этого нельзя было изобрести средства лучше, чем назначение в качестве главы кабинета штурмера. Престарелый и бездарный бюрократ Он мгновенно возбудил в общественном мнении новые страхи и сомнения. Назначение Штюрмера открыто приписывали влиянию Распутина, и человек подобного уровня, без сомнения, годился лишь на роль орудия в руках интриганов, не более того. Вдобавок он был известен своими прогерманскими настроениями. После прихода Штюрмера, словно в подтверждение сомнений в дееспособности властей придержащих, Последовала отставка министра иностранных дел Сазонова. Этот способный, образованный и честный человек снискал в обществе уважение больше, чем любой другой член кабинета. Люди считали, что его присутствие в правительстве способствовало срыву германских интриг и служило гарантией того, что правительство не поступится национальными интересами. Когда газеты опубликовали краткое сообщение об отставке Сазонова, общество оцепенело. Все пришли к заключению, что прогерманская партия в правительстве добилась важной победы. Это впечатление усугублялось тем, что ненавистный Штюрмер получил портфель министра иностранных дел в дополнение к своим функциям в качестве главы правительства. Последний удар обществу нанесло назначение на пост министра внутренних дел Протопопова. Беспринципный и крайне сумасбродный, он был не в состоянии выработать или проводить какую-либо политику. В условиях войны протопопов по возвращении в Россию из Англии вступил в столь гольмив контакт с неофициальными представителями германских властей. Этим он заслужил в общественном мнении клеймо предателя. Новый министр внутренних дел тоже являлся близким другом Распутина и принадлежал к деятелям, вызывавшим подозрение и тревогу россиян. Назначение таких людей на ключевые государственные посты производило ошеломляющее впечатление. Общество пыталось найти объяснение столь суму убийственному курсу. Напрашивался вывод, что правительство замысляет внезапный поворот во внешней политике и что формирование кабинета министров из сомнительных деятелей является предварительным шагом в этом направлении. Объяснение могло быть одно. Правительство совершенно потеряло голову и находится на грани краха. Это подкреплялось и бесконечными мелкими кадровыми перестановками, сопровождавшими основные, столь же нелепые назначения. Министров в кабинета отправляли в отставку, вновь назначали, перемещали из департаментов в департамент, пока газеты не принялись открыто высмеивать каждую перестановку как министерскую чехарду. Когда, выступая в Думе, профессор Милюков задал знаменитый вопрос: "Что это, измена или глупость?" Он лишь озвучил сомнения терзавший россиян. Каков бы ни был ответ на этот вопрос, становилось абсолютно очевидно, что пока штурмеры и протопоповы продолжают править в России, надежда на победу не осуществима. Это произвело соответствующий эффект. В основном жизнь общества в месяцы непосредственно предшествовавшие революции протекала вполне нормально. Её ежедневный распорядок не менялся. Люди занимались привычными делами. Продолжали функционировать развлекательные учреждения: театры, киноу, концертные залы, благотворительные базары. Однако люди пытались найти новые способы избавления от депрессивного состояния. В общество внедрились йога и другие метафизические учения, которые получили широкое распространение. В качестве другой крайности Естественная и здоровая веселье уступило место необузданным эмоциям. Один из наиболее популярных персонажей в оперных вилях появлялся в белом облачении Пьеро на фоне черно-бархатных занавески. С лицом, покрытым толстым слоем пудры, он выглядел призраком на чёрном фоне. Этот бесконечно трогательный персонаж, поющий печальные песни жалобным голосом, внушал аудитории чувство безнадёжности. И вызвал сочувственные аплодисменты. Причуды играли ведущую роль во всех видах искусства. Модным поэтом стал Игорь Северянин, стихи которого были насыщены огромным количеством сверхизысканной лексики, перенасыщены неологизмами и зачарёнными фантазиями, увлекавшими усталых людей в экзотические страны. Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс рассказывали о тропических морях и замках об изысканных наслаждениях ананасами в шампанском, о желании трагедию жизни превратить в греза-фарс. Однажды в субботу, получив увольнительные на выходные дни, я и мой товарищ по училищу решили посетить концерт, где Игорь Северянин выступал с чтением своих стихов. Среди почитателей его таланта такие выступления получили известность как «поэзо-концерты», Заняв в зале свои места, мы тотчас окунулись в атмосферу эмоционального напряжения. Когда на сцену вышел северянин, его встретила буря аплодисментов, вслед за которой сразу же установилась томительная тишина ожидания. Поэт, высокий, не слишком пропорционально сложенный мужчина с головой и руками, как-то не соответствувшими его фигуре, неуклюже двинулся по сцене в один из углов. И начал чтение стихов под сопровождение фортепиано. Поэтические произведения, декламировавшиеся в странной, монотонной манере, следовало одно за другим без малейшей перемены в темпе или тональности. Выступление показалось нам бессмысленным и абсурдным, но на аудиторию произвело поразительное впечатление. У части присутствовавших на глаза навернулись слезы. Другие рыдали непосредственно в моменты поэтических заклинаний. Третьи казались загипнотизированными странными словами и беспрерывной декламацией. Каждый из присутствующих стремился показать, что ценят и чувствуют стихи больше и сильнее, чем сосед. Воздух был словно наэлектризован. Как только декламация закончилась, мы с приятелем поспешно надели пальто, и направились к двери. На ступенях лестницы, по которой мы спускались, нам встретилась женщина с растрёпанными волосами. Она схватила за локоть моего товарища и прокричала: "Где он? Где мой луч света?" Мой друг ответил с подчёркнутой вежливостью: "Мадмуазель, если есть проблемы с лучами света, вам лучше обратиться к швейцару". Женщина окинула его остекленевшим, невидящим взглядом, и поспешила вверх по лестнице. Мы прошли несколько кварталов по зимнему морозному Петербургу, прежде чем смогли освободиться от ощущения массовой истерии. Это было, конечно, крайнее ее проявление, и, как правило, состояние людей выражалось в не столь яркой форме. Более распространено было молчаливое принятие неизбежного, апатия, которую прошибить было невозможно. Исключением стало эмоционально, Неожиданная насильственная смерть Распутина. Вести о ней поступили за несколько дней до Рождества и вселили на короткое время надежду на освобождение от мороки. В училище мы покупали утренние газеты, когда возвращались после завтрака из просторной столовой в казармы. В тот день достаточно было беглого взгляда на газету, чтобы понять, произошло важное событие. Цензоры вымороли целые колонки. На первой странице в разных местах газетных листов проглядывали на белом фоне лишь фрагменты печатного текста. Оставалось несколько слов, которые весьма невнятно поведали историю об обнаружении подо льдом тела Распутина. Курсанты сдержанно выражали свои чувства. Они перекинулись о событии лишь несколькими словами, но можно было безошибочно определить, что оно радует их. Люди, организовавшие убийство Распутина, воспринимались как патриоты, избавившие страну от злейшего врага. Перспективы грядущего года виделись в радужном свете, и курсанты уходили на рождественские каникулы в радостном настроении, отражавшем общее состояние умов в стране. Однако ожившие было надежды оказались напрасными. Очень скоро стало очевидным, что хотя распутина не стало, его влияние продолжало воздействовать на ход событий. Протопопов и несколько других столь же одиозных деятелей поддерживали тесные контакты с императрицей, определяя политику и ведя страну к пропасти. Под их руководством правительство допускало одну глупость за другой, восстанавливая против себя общество и вселяя отчаяние в души русских патриотов.